Глава сорок восьмая Он не хотел ничего видеть, но не мог двигаться в темноте без света, особенно когда это рядом рыскало чудовище. Томас включил фонарик, дававший луч мягкого, желтоватого света. Направив фой вверх, он увидел лишь каменные стены колодца и зеленые листья в вышине на фоне ночного неба. Не сморщенного уродливого лица нежилистого тела, спускавшегося к Найту. Томас обвел лучом вокруг, ожидая увидеть тесный сырой тоннель, подобный тому, который был проделан археологами в Геркуланами, но пещера оказалась просторной, огромной, на грани воздушности, квадратной, с ровно обтесанными стенами. Потолок находился в добрых двадцати или тридцати футах над головой. Стены сходились кверху, и можно было представить внешние пирамидальные очертания. Томас сделал глубокий вдох. Никаких дурных запахов, воздух не сырой, ни чуть не затхлый. Ничего похожего на клаустрофобию склепа пока что. — Все не так уж и плохо, — подумал Томас строго из путь. — Облегчение, пришедшее после всех ужасов, воображаемых и только что пережитых, вызвало у него громкий смех. — А только найти другой выход. Все не так уж и плохо, могло быть гораздо хуже, но его опасения сбылись. Луч фонарика упал на низкую стену, высотой всего в пару футов, которая тянулась по обеим сторонам прохода. Это оказалась своеобразной полка. На ней были уложены предметы странной формы. Белые и одинаковые, смутно знакомые даже на расстоянии. Однако Томас почему-то не смог понять, что это такое, только когда подошел ближе. Это были человеческие кости. Целые груды, длинные, бедренные, аккуратно уложенные, как дрова в поленице. Затем ряд черепов, обращенных вверх. Потом тазовые, снова черепа, поднимающиеся вдоль стены. В одной только этой части пещеры находились останки нескольких сотен человек. Они просто лежали сложны, будто кирпичи каждая кость была когда-то частью живого человека. Томас уже приходилось видеть нечто подобное, но сейчас все было по-другому. Начать с того, что костей оказалось просто очень много их можно было потрогать. Томас таращился на них оглушенный, словно ему никогда прежде не приходилось сталкиваться со смертью, чувствуя, что по рукам и спине бегут мурашки. Костей. Было просто слишком много. Томас прошел вперед до пересечения с просторным сводчатым коридором, а проходы тянулись по сторонам, уходя в темноту, заполненные лишь костями. Характер расположения менялся, однако от этого к ним было только сложнее привыкнуть, что еще больше усугублялось редкими добавлениями других частей двух лопаток целой грудной клетки. Местами некоторые черепа лежали в ящиках со стеклянной передней стенкой один, два иногда три сразу вместе. Многие были обозначены табличками. Но Томас предположил, что имена те, кто их выбрал, а не самих умерших. Черепа, наблюдавшие за ними из теней пустыми глазницами, были абсолютно безликими. Айда не покидала чувство, будто он наткнулся на братскую могилу рядом с лагерем смерти. Все. Эти люди стали жертвами болезни. Они пали от рук убийц. Но Томас ощущал их присутствие настолько остро, что волосы у него на затылке стояли дыбом, кровь стыла в жилах. Подземелье было огромным. Томас свернул в проход пошире, стараясь не смотреть слишком пристально на аккуратно разложенные останки и обнаружил перед собой три креста. Человеческий рост средний, чуть выше остальных двух. Направив луч фонарика вниз, он увидел, что все три креста поднимаются из груд человеческих черепов. — Голгофа! — поёжеврыс, — подумал Томас. — Это то, что в Евангелии называется лобным местом. Неудивительно, что отец Джованни ненавидел это подземелье, а церковь его закрыла. Оно было не просто зловещим. В нем присутствовало еще нечто более глубокое и тревожное. Аккуратный порядок костей говорил о каком-то суеверном ритуале, о близких даже, обыденных отношениях с мертвыми, самой идеей бренности я. Томас вспомнил часовню в Риме, где в качестве оформления использовались кости монахов. Это было странно и все же. Подобная набожная эстетика не имела ничего общего с силой этого места, с его порядком и простотой гораздо более двусмысленными. Римская часовня представляла смерть как врата для верующего, неизбежная, через которые без труда пройдет любой крестьянин. Здесь же была смерть, выложенная в самом своем зловещем могуществе, пусть и позолоченным. Томас чувствовал себя гамлетом на кладбище, наконец понявшим то, что все знают, но каким-то образом ухитряются игнорировать. Томас проверил телефон Роберты, но сигнала сети не было, впрочем, ничего другого не стоило ожидать под толщей вулканического туфа. Он двинулся дальше, направив луч фонарика прямо перед собой, чтобы не видеть бесчистные лица давно умерших людей. Ты хочешь сказать, чтобы они тебя не видели? это тоже. Но затем Томас попал в новую пещеру. Здесь было воздвигнуто массивное сооружение, наподобие фасада церкви, футов тридцать в высоту, разделенные на ниши, окружающие центральную статую Пресвятого Сердца. Во всех нишах лежали останки, опять длинные бедренные кости, бдительные черепа, уложенные сотнями до самого потолка пещеры, так что... На какое-то мгновение Томаса захлестнуло это навязчее присутствие мертвых, сгрудившихся в пятне света фонарика и бесчистными рядами, уходящих в темноту, царящую вокруг. Нужно найти выход отсюда. Томас долго стоял на месте, приготовился идти дальше, но тут повернулся и на какую-то долю секунды увидел высоко во мраке слева от себя крохотные точечки света. Сделав несколько шагов в ту сторону, он поднял луч вверх, но это не помогло. Тогда Найт выключил фонарик, застыл на месте и тут же отпрянул при виде большой стеклянной панели, вмурованной в каменный пол, под которой в беспорядке валялись бурые скелеты, клочки слевшей одежды, быть может даже рассеченные полосы плоти. Он подумал что именно в таком виде находили трупы, прежде чем они попадали в радушные объятия фонтанеллы. Томас обошел вокруг стеклянной панели, глядя вверх, и вдруг снова увидел крошечные светящиеся точки, похожие на... на звезды. Он смотрел на ночное небо. Томас ускорил шаг, светя фонариком, и вскоре обнаружил, что проход сужается по мере того, как сводчатый потолок становится безграничным. Стены уже не представляли собой голые скалы, в которых вырублены пещеры, а были сложены из каменных блоков футов пятнадцать высотой. Воспрянув духом, Томас побежал, уверенный в том, что впереди его ждет выход, но тут темнота изменилась, сгустилась. Он уткнулся в сплошную стену из дерева и металла, черную и внушительную, утыканную острыми зубцами. В ней была дверь. Томас подергал, толкнул ее, погремел ручкой, но дверь не пошевелилась, не издала ни звука. Томас отступил и осмотрелся. Стена, покрытая краской, оказалась гладкой, без выступов и рукояток, чтобы никто не мог проникнуть внутрь. С таким же успехом эта конструкция никому не позволит выйти отсюда. Томас изучил стены прохода, но они выглядели такими же неприступными. Затем он вспомнил лестницу, по которой спустился. Если ему удастся отыскать дорогу назад, на это поежился. Дорога обратно означала блуждание по мрачному вазолею, где его в последний раз видел убийц. К тому времени тварь, ему по-прежнему было трудно думать о ней, как о человеке, уже могла с помощью цепи, на которой повесила тело отца Петра, спуститься в подземный склеп. Убийца может ждать, стоившись в темноте, спрятавшись за грудой безглазых голов, оттачивая свое похожее на серплезье. Но здесь Томас был в ловушке. Если убийца появится с стороны пещеры, застигнутого здесь, в тесноте главного входа, нахождение рядом с запертой дверью ничего не даст. Лучше вернуться в пещеру, к костям. Закрыв глаза, Найт стиснул зубы и сделал выдох. Мне оставалось ничего другого, как вернуться назад. Он неохотно сделал три шага, остановился, чтобы обрести хоть какое-то подобие решимости, и прошел обратно в просторную каменную пещеру. Обойдя вокруг стеклянного пола, Томас свернул в левый туннель, направил луч фонарика вниз, чтобы не тревожить кости. Но тут у него в памяти что-то зашевелилась, и он остановился. На вопрос о том, что стало с бумагами этой после уловки с пеплом в камине, священник сказал «Иль капитану. Предсмертные слова отца Пьетра маячили в сознании Томаса, подобно призракам. В тот момент в них не было для него никакого смысла, но теперь он совершенно внезапно все понял. «Где-то здесь, среди тысяч других...» Лежит один определенный череп, единственная связь к древней легенде о капитане, покинувшем могилу, чтобы присутствовать на свадьбе молодой женщины, которая ухаживала за его останками. Под этим черепом спрятаны бумаги брата. Хорошо, подумал Томас, проводя лучом фонарика по лишенным плоти лицам, но под каким именно?